Глава пятнадцатая Вставать пришлось в несусветную рань, потому что перед отъездом нужно было прихорошиться и собрать вещи в дорогу. Если бы не стелка, мне бы это и в голову не пришло. Если бы не стелка, мне бы это и в голову не пришло. Или я просто нашла повод, на кого спихнуть вину за вот это все безобразие. Серебристые противоотечные патчи под глазами. На лице зеленая маска из водорослей, а в волосах крупные бегуди. Не слишком ли, как для человека, которому похрен на то, какое он произведет впечатление? Я закинула в небольшой чемоданчик косметичку и решила выпить кофе. О, Господи, мама, я чуть со страху не померла, а шатнулась от меня сонная Настька. Зато проснулась сделать тебе какао. Еще не поняла, зевнула дочь. а потом, будто вспомнив что-то, еще раз внимательно меня осмотрел. — Что-то не так? — Ничего, — улыбнулась она. А я, почему-то занервничив, пожала плечами и проскочила мимо. Наверняка эта глупышка уже придумала то, чего нет. Думаю, нам надо перекусить. Я не знаю, есть ли по дороге какие-нибудь кафе, да и не хочу рисковать. «Я не могу есть в такую рань», – запротестовала Настя, забираясь с ногами на высокий барный стул и тут же утыкаясь в телефон. «Да, я тоже как-то не привыкла. А что делать?» «Можем напилить в дорогу бутербродов», – не отрывая взгляда от экрана, внесла предложение Настя. «Вот этим и займись. Я думала, дочка не придет в восторг от этой просьбы, но ошиблась». «Сейчас только гляну, сколько лайков набрал пост Стасы. Глянула и, ничего мне не сказав, спрыгнула со стула и открыла холодильник. Достала хамон, сыр, повертела в руках латук, делая вид, что вообще обо мне забыла. Я нетерпеливо притопнула. «Ну?» «Что?» «Сколько лайков?» — сощурилась я, глядя в невинные глаза дочери. «Уже больше двухсот тысяч. Правда?» — Угу. Сама посмотри, если мне не веришь. Ну, я и посмотрела. Пришлось даже подписаться на гуляйбу. Стала листать комментарии и надолго залипла в них, кусая губы. — Эй, мам, ты еще даже не умылась? А кто хотел выехать в шесть? — Ох, ты ж черт! — пробормотала я и понеслась в ванную приводить себя в порядок. — А еще через... Четверть часа, с задержкой всего в пять минут, мы отъехали от дома. На ближайшем светофоре я вбила в навигатор адрес, который скинули в общий чат, и тихонько включила музыку. Настя сидела рядом, залипнув в телефоне. — Ну что ты там сидишь? — не выдержала я уже на выезде из города. — А что делать? — Да хоть по сторонам посмотри. Красота какая! На убранных рыжих полях то тут, то там. Возвышались круглые скирды сен. По голубому своду ветер гнал пушистую вату облаков, а в приоткрытое окно влетал аромат влажной после дождя земли и пожухших, выжженных летним зноем листьев. Хорошо было, хорошо, хоть и немного грустно, как всегда в шаге от осени. Угу, красиво! Почти как Стас на вручение премии ЖКЮ. Видела? Невинно поинтересовалась дочурка, взмахнув у меня перед носом смартфоном. Что ж, по всему выходило, что Настенька не собиралась упрощать мою жизнь. Ну и ладно, рассудила я. Придется просто смириться с этим и делать по-своему. Пятнадцатилетний подросток с гуляющими гормонами уж точно не самый лучший советчик. Где-то примерно через час пути начал накрапывать дождь. А тут еще навигатор стал ненавязчиво так намекать, что мне стоит съехать с гладкой, как зеркало асфальтной дороги, на ведущую, черт его знает куда, размытую ливнем грунтовку. Пока я размышляла, как мне быть, ехать сразу или предварительно уточнить у ребят из команды, не сбилась ли я с курса, зазвонил телефон. Отец, чёрт, этого стоило ждать. — Привет, па, слушай, если у тебя ничего срочного, я тебе перезвоню. — У меня срочности нет, но мама сказала, что срочность есть у тебя. Тебе вроде как деньги на что-то понадобились. — Мне деньги? Нет ничего такого. А, стой, кажется, я поняла. Деньги нужны не мне, а на благотворительность. — Ага, мама именно так и сказала. Не знал, что моя дочь ударилась в филантропию. — Да я и не ударялась, вроде как. Понимаешь ли, мы со Стасом нашли подкидыша. И оказалось, что девочка серьезно больна. Вот мы и взялись ей помочь. Открыли сбор пожертвований. Я сейчас Настю попрошу, она тебе ссылку на сюжет закинет и реквизиты. — Переведи, сколько не жалко, а? «Не шепни друзьям». «Ну, ты знаешь, тем, кто смог бы помочь, там, правда, очень много денег надо, пап, вообще без вариантов». «Со Стасом, значит?» На секунду зажмурилась. «Ты только это услышал из всего, что я наговорила?» «Мне это все не нравится. Что именно?» «Что ты теперь на него работаешь?» «Не на него, а с ним». «Это, конечно, многое меняет», — фыркнул отец. «А еще этот корпоратив. Что ты там забыла? Мы с матерью переживаем». «Папа, не начинай. В конце концов, мы просто едем на его дачу, а не эмигрируем в Эфиопию», — выпалила я, подозрительно осматривая открывающиеся пейзажи. «Все, что я говорила, было, конечно, верно. Но все же, блин, какой идиот мог построить здесь дом». Хотя бы дорогу сделали. Колеса вон все сильнее увязали в грязи. Того и, гляди, застрянешь. Час от часу не легче. Хорошо хоть с отцом спорить не пришлось. Он сам отключился, когда ему позвонил кто-то из партнеров. — Как думаешь, деда даст денег? — завозилась в кресле Настя. — Ты, как никто, знаешь, как заставить его раскошелиться, — засмеялась я. — Самое время применить свои таланты. Настенька нерешительно кивнула и снова нырнула в свой телефон. Она, кажется, вообще без него не жила, сколько бы я ни пыталась ее ограничить. Подскакивая на ухабах, так что подвеска стонала, мы добрались до какого-то небольшого, всего несколько домиков, поселка. Ничего не понимаю, я совсем не так все это представляла. Во дворе одного из домиков я увидела пожилую женщину. притормозила, чтобы уточнить у нее дорогу, но не успела даже рта открыть. — Туда вам, до конца улицы! Мы с Насткой переглянулись, а я порулила дальше, пока не увидела окруженный добрым десятком машин дом. Старый, совсем деревянный, с удивительными кружевными ставнями, выкрашенными голубой краской. — Какого черта? — Адрес тот. И себе удивилась Настя. Быстренько отстегнула ремень и первой выскочила из машины. Я посмотрела на свои модные в этом сезоне остроносые сабо, грязь под ногами, и поняла, что выгляжу здесь в своем новом костюмчике просто по-идиотски. И это место, любимое место отдыха Гуляева, но если верить обрывкам разговоров, которые до меня долетали, и шутливым сообщением в общем чате «Мам, скорей сюда, заходи!» выглянула из-за калипки Настка. «Все уже собрались!» Кружевной домик стоял в тупике, и его двор был просто огромным. Посреди, под натянутым тентом, располагался прямоугольный, способный вместить, наверное, человек пятьдесят, стол. У большого сарая установили вполне современный переносной гриль. а обещанный бассейн представлял собой надувной лягушатник. — Офигенно, правда? Я обвела взглядом дом, опоясанный пестрыми клумбами астр, спускающийся к реке сад, и вдруг поняла, что да, офигенно. — Господи, тебе что, никто не сказал, куда мы едем? — проявила чудеса деликатности редактор Таня, возникшая передо мной будто ниоткуда. я обводя изумленным взглядом. — Ты же видишь, — развела я руками, — это моя дочь, Настя. Стас м -м, пригласил ее тоже. — Как внештатного креативного продюсера, — вздернула нос дочурка. — Ого! Да ты умница, значит! А ты не дрейф. Здесь многие с детьми, — шепнула Таня, будто ощущая мою неловкость. На вот, помоги резать овощи. Стас вернется и сразу за стол. А где он, поинтересовалась я. К соседям пошел за сыром. Тут такой деревенский сыр. М -м -м, знаешь, Стас ведь так гордился, что дачу себе купил. Столько о ней разговоров было. В общем, когда он нас сюда впервые позвал, народ думал, будто тут что-то грандиозное. «Вроде как у Галкина с Пугачевой. Вставил свои пять копеек Тимур, один из осведомителей. Сунул в рот огурец, подхватил миску с замаринованным мясом и ушел, словно его и не было. А Таня продолжила. «Ага, как у Галкину с Пугачевой. «Приехали мы, значит, и обалдели!» «Вместо царских палат нашему взору предстал покосившийся, заросший травой домишка. «Помнишь, Кир, как здесь все было запущено!» «Еще бы! Классно мы тогда погуляли!» «Когда отошли от шока!» — закивала Кира, смеясь. «С этими кабачками ты что делать планировала?» «Режь потолще, маринуй и сразу отдавай на гриль. Вер, ты бы от костра подальше держалась. Этот же костюмчик, небось, дорогой, нельзя его в машину. «Да черт с ним, с костюмчиком!» — отмахнулась я. «Слушай!» Это все, конечно, хорошо, но где мы все спать будем? Кто где, кто в доме, кто на чердаке, а кто на сеновале, вон там. Видишь, амбар не некрашеный, там хорошо, а как пахнет. М -м. Знаешь, я до мозга костей, городская барышня, но приезжая сюда, я кайфую так, что просто не передать словами. Я черно никогда не спала в амбаре. — оживилась Настя. — А вот и Стас, Стас, Гуляев, смотри, кто к тебе приехал. Отбросив нож, Настя резво поскакала к Гуляеву и повисла у него на шее. Девочки-редакторы переглянулись. — Ну еще бы! Здесь каждый, наверное, был в курсе, что мы с Гуляевым развелись. Стас что-то шепнул Насте, та, запрокинув голову, захохотала и с ним под ручку направилась к мангам. — Какие теплые у них отношения! — закинула удочку Таня. — Угу. Я всегда говорила, что из Таса выйдет прекрасный отец. К нему все дети тянутся. А вот к этим откровениям я была не готова. Поэтому, быстро дорезав огурцы, я пробормотала что-то невнятное по поводу того, что хочу осмотреться, и пошла, куда глаза глядят. И это было ошибкой. Земля была сырой, и очень скоро мои ноги промокли. Зато, когда я вернулась, все уже расселись вокруг стола, потеряв ко мне всякий интерес. «Мам, садись! Я тебе приберегла местечко!» Стас смазнул по мне взглядом, взял бутылку пива и сделал несколько глотков, пока один из сценаристов рассказывал смешную историю, произошедшую с ним на СТО. — Я не верю своим ушам. Стасу впервые нечего добавить к сказанному. — Что тебе удивляет? Он меняет машину раньше, чем ей может потребоваться какое-нибудь обслуживание. — Стас, подтверди. Гуляев промолчал, а вместо него свои пять копеек вставил Игорь. — Точно. Колись. Какая красотка на очереди. — Никакой. Не верю. Ты на этой своей уже почти полгода гоняешь. Это на тебя не похоже. — Я мотоцикл хочу, — заявил Стас после короткой паузы. — На Нахрена он тебе в зиму? Так получилось. Раньше не вышло пригнать. — Что за байк? А вам вот прямо возьми и отчитайся. Почему бы и нет? Завидовать не будем. — Ага, не будут они, — фыркнула Таня. и зачем-то, повернувшись ко мне, шепнул. «Он до Кати Тесла планирует взять. Прикинь?» Само название мне ни о чем не говорило, но в памяти всплыл наш разговор из прошлого. Как-то я спросила у Стаса, что он сделает, когда достигнет всего, о чем мечтал. А он, не задумываясь, ответил, что купит себе мотоцикл, который будет только у него. И нет, не у Майкла Джексона, только у него, да. И мне тогда его так жалко стало, так безумно жалко до да, слез. Он вырос, но продолжал мечтать об игрушках, которых у него не было в детстве. Не понимая, что даже самые дорогие из них не компенсируют того, что было упущено. И ничего не изменит. Дукати Тесла? Я о таком не слышал. Темнота! Это Феррари в мире байков! Охрененный монстр! — Вот, я загуглила, — встряла в разговор Настя, протягивая свой телефон, который пустили по кругу, чтобы каждый мог полюбоваться. — Двести тридцать тысяч долларов? Загрёбанные два колеса? А вот за это можно и в морду. Не то чтобы грозно заметил Гуляев, но заслоняя вид на него, надо мною навис Евгений, наш звукорежиссер. вина прекрасной да Аня. угу пожалуйста через несколько минут поспел шашлык а у меня почему то пропал аппетит и как то так защемило в груди я встала понимая что до меня уже никому дела нет и направилась куда нибудь где можно было бы уединиться